Вышли из тропиков, быстро холодеет, вечером приказ повернуть на 180 идти обратно в Дакар, там встретиться с теплоходом Лада лес дать ему топливо. Мы уже в тысячи миль от Дакара, туда тысячу, обратно тысячу, во сколько обойдется тонна топлива? Противно возвращаться, опять вытаскиваешь из нижнего ящика штурманского стола отработанные карты, Стираешь плохой резинкой старые курсы, прокладываешь новые по изношенной бумаге. Как бы аккуратно не относиться к карте, она даже после одной единственной прокладки теряет невинность, перестает излучать девическое обаяние. А у наших карт на бородавках уже седые волоски выросли. Опять отмель арген, опять с калейдоскопической быстротой мелькают с левого борта названия африканских государств, много их. Опять остров Горе и мыс Зеленый. 28 декабря подошли к Дакару. Территориальные воды Сенегала 6 миль. Стали на внешнем рейде в 7 милях от береговой черты, вне зоны досягаемости властей. Ждем Ладога лес. Ребята из экспедиции вылезли на палубу. Повальное загорание, свальный грех с солнцем. Часами ползают вокруг надстроек, прячась от резкого ветерка с океана, и жарится. За полгода все загорели, конечно, но нормально загорели, по-человечески, а надо сногсшибательно. Зачем? Чтобы удивлять на январских, слякотно-снежных улицах бледных ленинградцев. Такими предвкушениями полны души научных сотрудников, этим они и живы. Умный Мериме заметил, что игра в домино — прообразы школы мелкой политики. Теперь ясно, почему, козел, морская игра. Без мелкой политики в экипаже не просуществуешь. Но у нас уже и в козла давно не играют. Слишком интеллектуально, утомляет. Из развлечений только шиш-беш осталось. Азартная игра, азиатская.